Деннис Тейлор «Вселенная Боба» «Мы легион, мы Боб» Перевод Михаила Головкина Читает Кирилл Рацак Я бы хотел посвятить эту книгу своей жене Блейхен, которая понимает меня, но не убегает с воплями из комнаты а также моей дочери Тине, которая сделала нашу семью единым целым. Меня вечно томит жажда познать отдалённое. Я люблю плавать по заповедным водам и высаживаться на диких берегах. Герман Мелвилл, Моби Дик. Часть первая. Глава 1. «Боб. Версия 1.0» «Значит, вы отрежете мне голову?» Я вопросительно посмотрел на продажника. Это была провокация. Я это знал. Он это знал. Я знал, что он это знает. Продажник ухмыльнулся. «Пока я и мой бумажник уделяем внимание ему, он с радостью мне подыграет». «Мистер Йоханссон, пожалуйста, зовите меня Боб. Вы же не с моим отцом разговариваете». Менеджер по продажам из криоэтерны, судя по бейджику его звали Кевин, кивнул и указал на большой плакат, на котором во всех жутких подробностях был представлен процесс криоконсервации. Я заметил, что на менеджере костюм от Армани, а его стрижка стоила долларов сто, не меньше». Похоже, крионика выгодное дело. Боб, замораживать все тело целиком нет смысла. Не забывайте, суть в том, чтобы дождаться, пока медицина разовьется настолько, что сможет бороться с причиной вашей смерти. Когда медики смогут оживить ваш труп, у них, скорее всего, будет возможность вырастить для вас новое тело. Сделать это будет проще, чем латать старое. Его слова настолько безумны, что, возможно, соответствуют истине. «Ладно, Кевин, вы меня убедили». Я посмотрел на бумаги, которые он разложил передо мной. «Аванс, десять тысяч, ежегодные взносы, страховка». Кевин терпеливо ждал, давая мне возможность без помех вобрать в себя всю информацию. Может, свалившееся на меня богатство и вскружило мне голову, но я уже почти 10 лет работаю инженером и владею собственной компанией, и накопленный опыт не позволяет мне действовать, пока я не ознакомился со всей документацией. Наконец, удовлетворившись прочитанным, я поставил свою подпись на документах, выписал чек и пожал руку Кевину. «Теперь вы...» «Клиент компании Крио Этерна Инк», — сказал он, протягивая мне визитку. «Всегда храните ее в своем бумажнике. В случае вашей смерти с нами свяжутся. Как только вас объявят мертвым, мы...» «Вы меня обезглавите». «Ага. И заморозим вашу голову на тот срок, за который медицина разовьется настолько, чтобы вас могли оживить». Рекомендации по созданию доверительного фонда приложены к информационному пакету. Кевин протянул мне толстую голубую папку с еле заметным облачным узором и логотипом компании. Все официальные документы мы распечатаем и отправим на ваш домашний адрес. Добро пожаловать в Крио Этерну. Он протянул мне руку, и мы снова обменялись рукопожатием. Я вышел из офиса Крио Этерна и в припрыжку помчался по коридору. Решение было принято еще до того, как я вошел в кабинет Кевина. Я даже доверительный фонд уже создал, но Кевину ничего не сказал. Зачем облегчать ему работу? Я все еще не мог решить. То ли это сейчас благоразумно вкладываю средства в собственное будущее, то ли потрясающе тупо их транжирую. Ты да какая разница, черт побери. Мою компанию, выпускающую программное обеспечение TerraSoft, купил за такие деньги, что я обеспечен до конца своих дней и даже дольше. Не говоря уже о том, что теперь мой уровень жизни значительно повысится. На проходящий в Лас-Вегасе НФ-конвент Вихрь я приезжаю каждый год с момента его учреждения, но на этот раз не вместе с разным сбродом, а как привилегированный гость. Здание, в котором проходил конвент, находилось в двух кварталах от офиса Крио Этерны, и по дороге я достал из кармана вип-пропуск и надел его на шею. Этот пропуск, помимо всего прочего, давал мне доступ в комнату отдыха, возможность получить автограф без очереди, а также резервировал для меня место на конференциях. Такой же пропуск я купил для Дженни. Ну вот, я произнес имя той, которую нельзя называть, и резко остановился посреди тротуара. Люди огибали меня, сердито поглядывая в мою сторону. Какой-то человек, одетый в костюм рыцаря-джедая, в полголоса выругался. Я глубоко задышал, пытаясь справиться с панической атакой. На этот раз взять себя в руки удалось за несколько секунд. Ну да, что может быть лучше небольшой тренировки. Панические атаки по-прежнему накатывали на меня несколько раз в день, но сейчас мне уже было гораздо лучше, чем сразу после разрыва. Это как больной зуб. Ты постоянно трогаешь его языком, хоть и знаешь, что ничего хорошего из этого не выйдет. Усилием воли я заставил мысли вернуться в обычную колею. Мне уже удалось воспользоваться вип-пропуском. Я забил себе место на двух идущих друг за другом семинарах, и до начала первого оставалось менее 15 минут. Одним из докладчиков на изучении галактики был Лоренс Вьен. Популярный плодовитый писатель — многие идеи которого легли в основу современной фантастики. За пару минут я добрался до выставочного центра и нашел комнаты, где проходили семинары. Персонал уже рассадил важных персон и собирался впустить всех остальных, когда, задыхаясь, в коридоре появился я. Мельком взглянув на мой пропуск, человек, проверявший билеты, пропустил меня. Место у прохода мне досталось по чистой случайности. Когда я влетел в комнату, какой-то человек прямо передо мной встал и направился к выходу, а я, не снижая скорости, опустился на освободившийся стул. Сидящая рядом женщина уставилась на меня. Должно быть, ей показалось, что тот, другой человек, трансформировался прямо у нее на глазах. Я уже приготовился слушать докладчика, как вдруг двери открыли, чтобы впустить в комнату «простой народ». Люди хлынули в конференц-зал, и их поток не ослабевал, но персоналу, в конце концов, пришлось остановить его, чтобы не столкнуться с гневом пожарного инспектора. Обычно в отелях Лас-Вегаса установлены хорошие кондиционеры. Никто не хочет, чтобы клиенты страдали от духоты, но было ясно, что многие посетители конвента уже слишком долго не снимали свои костюмы. Я стал дышать через рот, надеясь, что в конце концов система вентиляции справится с возросшей нагрузкой. Как часто бывает на конвентах, об эстетике никто не беспокоился. Столы и стулья были стандартные, складывающиеся. А основную информацию о семинаре кто-то написал на белой лекционной доске черным маркером, потому что найти цветной, наверное, слишком сложно. Но на это никто не обращал внимания. Модератор дискуссии, невысокий, упитанный чернокожий мужчина, с навечно приклеенной к лицу улыбкой, попросил минутку внимания. Добрый день! Сегодня перед нами выступит Лоренс Вьен. Спонтанно начавшееся ликование заставило его сделать паузу. Он поговорит о технологических и экономических предпосылках для запуска межзвездных зондов. Затем доктор Джеральд Карлайл, новая волна ликования, расскажет о биологии внеземных существ. Надеемся, это будет прекрасный семинар. Ну что ж. «Не будем тратить время зря. Встречайте, мистера Вьенна!» Аплодисменты не смолкали в течение нескольких минут. Лоренс Вьен терпеливо улыбался и время от времени приветственно махал рукой зрителям. Наконец, в конференц-зале воцарилась тишина. Я устроился поудобнее, надеясь послушать интересный доклад». Второй семинар оказался даже более ароматным, чем первый. Если бы не его тема, я бы оттуда свалил, но дискуссии, посвященные зондам фон Неймана, для меня что для кота Валерьянка. Я понюхал свою одежду, проверить, не пропиталась ли она запахом конференц-зала и решил, что переодеваться перед обедом со своими работниками, которые вскоре превратятся в бывших работников, не стоит». Покинув выставочный центр, я направился к ресторану, в котором мы договорились встретиться, и по дороге с ухмылкой наблюдал за разыгрывавшимся вокруг меня спектаклем. Научно-фантастические иконы неизбежно переходят в уличные зрелища. Вот и сейчас повсюду бродили имперские штурмовики, чубаки и члены экипажа «Энтерпрайз». Толпы фанатов переходили улицу как по сигналу светофора, так и без него — Многие показывали друг другу факи и отправляли в эротические путешествия. Веселье было в самом разгаре. Рестораны были оккупированы фанатами, но официанты не жаловались. Ведь ботаны оставляют хорошие чаевые. Говорят, что персонал казино, напротив, не радовался. Оказалось, что те же самые ботаны разбираются в теории вероятностей. Я добрался до ресторана целым и невредимым и разыскал своих. «За — За Террасофт! — воскликнул Карл, поднимая бокал. «За — За Террасофт! — отозвались мы. Карл, Карен и Алан были первыми, кого я взял на работу в Integrator Софтвер. Они упорно работали и терпеливо мирились с трудностями на ранних этапах, и в награду за преданность я сделал каждого из них акционером моей компании. Созданное мной приложение, связанное с инженерным проектированием и анализом, в конце концов стало лучшим в своей нише, и по уровню продаж мы значительно превзошли таких конкурентов, как TerraSoft. А потом TerraSoft предложила мне за компанию такую сумму, что у меня глаза на лоб полезли от удивления. И теперь мы все радовались свалившемуся на нашу голову. Этим троим, возможно, все таки придется зарабатывать себе на жизнь — Но о выплатах по ипотеке и кредите за машину они уже могли не беспокоиться. Я пригласил их провести неделю в Лас-Вегасе за мой счет. Я предлагал им и vip пропуска на конвент, но все, кроме Карла, ответили, что еще не совсем сошли с ума. Алан и Карен заявили, что собираются посмотреть все шоу, которые проходят в Лас-Вегасе, и, похоже, уже были близки к точке насыщения. «Как дела, Боб?» — спросил меня Карл. «Неплохо». Утром подписал контракт с криоэтерной. Карен негромко зарычала и отвернулась. Она могла ничего не говорить. Раньше она уже вполне четко высказалась по данному вопросу. Я вопросительно посмотрел на нее и продолжил и только что побывал на двух очень интересных семинарах: изучение галактики и проектирование зонда фон Неймана. Ну и что это за тема? Инженеры тоже мне рассмеялся, Алан. — Да, но как у тебя дела, Боб? — повторил Карл, сурово глядя на меня. Карлу удавалось сложное дело — быть одновременно и моим сотрудником, и моим другом, и при этом не подлизываться. Мне захотелось притвориться, что я неправильно его понял, но потом я решил, что он заслуживает честного ответа. Мне гораздо лучше Карл. Приступы теперь пару раз в день не чаще. Возможно, скоро я приду в норму. «Она идиотка!» — буркнула Карен. Зря ты не воспользовался предложением своей матери. Я невольно усмехнулся. «Нет, Карен, моя мать не умеет организовывать покушение. По крайней мере, мне так кажется. Я вытащил свой мобильник. Кстати, она прислала мне СМС-ку. Позвоню ей, а то она от меня не отстанет. В этом отношении она настоящий терминатор». «Значит, это у тебя гены такие!» — воскликнул Карл. Я изобразил, будто умираю от смеха. Карл, как ни в чем не бывало, ухмыльнулся в ответ и, немного выждав, небрежно махнул рукой и сменил тему. «Ну, неважно. На конвент ты приехал, чтобы развеяться? И как тебе семинары?» Карен застонала. Я наклонился вперед и поставил локти на стол. Они очень интересные. Согласно теории доктора Карлайла, условия жизни на планетах с похожим климатом будут не сильно отличаться. И, возможно, люди даже смогут к ним приспособиться. Панспермия, общее происхождение, все дела... <клых> Брехня. Нет, Алан, я серьезно. Он довольно аргументированно доказал, что для жизни необходима одна и та же химическая база. Может, все будет не так прекрасно, как в «Звездном пути», но мы, вероятно, выживем и в совершенно чужих для нас экосистемах. «Поживем, увидим», — ответил Алан. «А второй...» Про космические зонды? Про зонды фон Неймана. Это автоматизированные зонды, которые размножаются, когда достигают очередной звездной системы. Оказывается, в сфере самовоспроизведения на ниты уже прошлый век. А в моде 3D принтеры. Карл кивнул. Новые технологии снова опередили художественный вымысел. Стоп! Что? Озадаченно воскликнул Алан. Мы с Карлом снисходительно улыбнулись. Аллан хоть и работал программистом, от науки не фанател. Я пустился в объяснение, подкрепляя свои слова жестами. 3D-принтеры, видел? Они печатают пластиковые детали, протезы, игрушки, да? Аллан кивнул, и я продолжу. Теперь переведи все это на новый уровень. Представь, что они способны создавать атомы один за другим в соответствии с твоим планом. В принципе, ты можешь напечатать любой твердый объект, в том числе детали новых зондов, добавил Карл, используя все элементы, которые зонд найдет в звездной системе. Алан бросил взгляд на меня Думаешь, это сработает? Алан. В универе в качестве дополнительной специальности я выбрал физику, и поэтому данная теория кажется мне вполне правдоподобной. Я отхлебнул пиво и обвел взглядом остальных. «А инженеры? Ты реально хочешь заморозить свою голову?» — вдруг спросила Карен. Мы все посмотрели на нее. «Начинается!» — буркнул Алан. Она бросила сердитый взгляд на него, затем повернулась ко мне. «Когда тебя оживят, если тебя оживят, все, кого ты знаешь, скорее всего, уже давно умрут. В том числе Дженни!» — негромко добавил Алан. Карен снова свирепо взглянула на него. «Неважно. Все твои родственники уже умрут. Друзья умрут. Тебе это как, нормально?» Я посмотрел на нее, обдумывая ответ. Карен, ты же знаешь, я гуманист. Никакой загробной жизни нет. Если я умру, у меня два варианта — воскрешение или небытие. Я готов рискнуть и выяснить, что ждет меня в будущем». Взгляд Карен был недобрым, и она уже открыла рот, чтобы сказать какую-то резкость, но, к счастью, именно в этот момент официант принес наш заказ. И над столом поплыли ароматы гамбургеров, карамелизированного лука и жареной картошки. Когда тарелки расставили по столу, напряжение уже спало. Оставляя за собой след из обуви и одежды, я побрел по номеру люкс. Он стоил чудовищных денег, но все расходы оправдывало наличие роскошной двуспальной кровати. К такой жизни легко привыкнуть. О, да. Я поставил будильник, чтобы не проспать весь день, и достал телефон. Если не позвонить маме, она действительно будет забрасывать меня СМСками. Два гудка, и я услышал ее голос. «Привет, Роберт! Что, уже целый год прошел? «Ха-ха, привет, мам. Получил твое сообщение. Нет, я не хочу мочить как бишь ее. Спасибо. Сейчас я на вихре и отлично провожу время. Ну, ладно, пока». Она рассмеялась. Это была наша обычная игра. Я делал вид, что тороплюсь закончить разговор, но мы оба знали, что я останусь на линии столько, сколько нужно ей. «У меня все хорошо, Роберт. Спасибо, что спросил». «Угу». А как дела у москитов? У них все в порядке. Они скучают по тебе, по твоей нежной скандинавской коже. А что в Сан-Диего москитов нет? Есть, но меньше, чем в Миннесоте, мама. Можно сказать, что из-за них я и уехал. Хм. А ты как, сын? Мое предложение насчет как бишь ее там все еще в силе. Мои кореша, спасибо, но я не хочу навещать тебя в тюрьме. Я вздохнул. Слушай, мам, люди изменяют. Это жизнь. А мы ведь еще не поженились. Было бы куда хуже узнать об этом после свадьбы. У меня все хорошо, честно. Можно ли услышать недоверие? Моя мать не сказала ни слова. Возможно, я почувствовал это в ее дыхании. В любом случае, я решил, что самое время сменить тему. «Э, как там все поживают? У отца все хорошо. Он в мастерской, пытается починить наше ржавое корыто. Кстати, твои сестры заехали в гости. Они навещают свою старую больную мать, знаешь ли? Андрея делает мне знаки, что хотела бы над тобой немного поиздеваться. Ладно, дай ей трубку. Если кто-то выбьет у меня из-под ног мое огромное эго, станет только лучше. Приглушенные переговоры, а затем «Привет, маленький брат!» «Я старше тебя!» Я не это имела в виду. Я улыбнулся, услышав ее голос. Андреа, Олейна и я были близки, насколько это вообще возможно для брата и сестер. Девочки были близнецами, но общего у них только то, что они родились в одно и то же время. Андреа выше Олейны на целых 12 дюймов, и даже я ниже ее на дюйм. И она никогда не дает мне об этом забыть. Ну что, богач, как дела в Силиконовой долине? Я слышал, что Андрея улыбается. Этот вопрос она задает мне с тех самых пор, как я уехал на Запад. Она кремниевая, и она там, где Фриска. Мне так сказали по каналу TMZ, так что от своих слов я не отказываюсь. — О, папа, боль великую чувствую я! — Андрея рассмеялась. Мы еще несколько минут поболтали, поприкалывались, рассказали друг другу самые свежие новости. Я попросил ее передать от меня привет Олейне и папе. Какое счастье, что есть родственники! И какое счастье, что вас разделяет несколько тысяч миль! Когда все собирались дома одновременно, я выдерживал не более получаса, после чего сбегал в подвал. Минут через десять ко мне обычно присоединялся папа. Мы демонстративно закатывали глаза и, не говоря ни слова, садились читать или смотреть телевизор. Мы с отцом по своей природе были одиночками и могли часами находиться в одной комнате, не говоря друг другу ни слова. У моей матери от этого срывало крышу. Спать я не собирался, и поэтому сигнал будильника стал для меня сюрпризом. Я вскочил с кровати, быстро собрался. Со своей командой я встречусь за ужином, но до того мне хотелось провести время, собственно, на конвенте. Вихрь — это трехдневный сумасшедший дом, и я не хотел упустить ни единой минуты. Что за нф конвент если тебя не сбили с ног косплееры персонажей на краю вселенной, если тебе не угрожал хотя бы один пьяный дарт, если ты не купил дешевую киношную бутафорию по цене золотого слитка? Дверь лифта распахнулась, и я вышел в холл. Швейцар кивнул мне и открыл дверь. Как обычно, я не знал, нужно ли дать ему на чай или нет. Я решил, что дам ему чаевые побольше перед отъездом. Я вышел из отеля, и горячий воздух Лас-Вегаса ударил меня, словно молоток. Я остановился, пропуская компанию, состоявшую из нескольких членов экипажа «Энтерпрайза» и «Ференги», двух «Чубак» и одного имперского штурмовика. Они были шумными, агрессивными и, видимо, уже напробовались созданных землянами алкогольных напитков. После короткой и маловразумительной дискуссии компания развернулась и как единое целое перешла улицу. Я с улыбкой покачал головой, а затем прошел еще пятьдесят лишних футов, отделявших меня от перехода. Спешить мне, в общем, было некуда. Выходя на дорогу, я услышал поток оскорблений, гудков и визга шин — Повернулся на шум, и перед глазами у меня все замедлилось. Компанию объехал автомобиль. Водитель высунулся из окна и что-то сказал им. Он повернулся, увидел меня и широко раскрыл глаза от удивления. Завизжали шины. колеса автомобиля заклинило. «Не может быть!» У меня перед глазами вспыхнул свет, и я почувствовал невообразимую боль. Я услышал голоса, тревожные голоса, настойчиво называвшие какие-то коды. Кто-то на заднем плане заявил, что имеет право находиться здесь, говорил что-то про доверенность, последнюю волю и завещание. Другие голоса сердито отвечали. Спокойный голос, гораздо ближе ко мне, что-то сказал про время смерти голоса стихли свет погас и мир перестал существовать